Несмотря на заметное численное превосходство, результаты удара оказались скромными. Советским войскам удалось лишь продвинуться на 10-12 километров на северном участке фронта, между селами Корпечь и Джантора, где занимали оборону румынские части. Впрочем, для наступления на узком фронте с огромной плотностью войск обеих сторон это выглядело не так уж и плохо.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 Сразу после поступления первого сообщения о текущей обстановке из 11-й армии Манштейн звоню фюреру и докладываю ему, крымское наступление потерпело неудачу, первое вследствие резко и совершенно неожиданно ухудшившихся метеоусловий, да еще в момент выхода наших сил на исходные рубежи, что не позволило нам использовать силы Люфтваффе. Перебив меня, фюрер заявляет, что если было приказано остановить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 Последнюю причину неудачи армия видит в недостаточной боевой подготовке личного состава частей, вновь прибывшей танковой армии. Вынужден напомнить об одном. Манштейн, 11-я армия, считает, что силы Люфтваффе, действующие в Крыму и на Черном море, необходимо увеличить. Конец цитаты. Здесь обращает на себя внимание стремление фон Бока любой ценой прикрыть Манштейна, объяснив неудачи чем угодно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 и одна кавалерийская дивизия, три стрелковые и четыре танковые бригады, а также три отдельных танковых батальонов, всего 245 танков, в том числе 41 КВ и 7 34 Всего в составе Крымского фронта находилось 249 800 человек, считая расположенные в Керчи и камыш части Черноморского флота и Азовской флотилии.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 составили 133 тысячи человек. Можно предполагать, что раненых из них было не более 100 тысяч. Однако ниже в своих мемуарах он упоминает, что к середине сентября на левом берегу Днепра скопилось 200 тысяч раненых, требующих эвакуации. И это при том, что часть раненых к этому моменту была эвакуирована в более глубокий тыл, а часть, напротив, уже вернула свои подразделения. Собственно, именно так по случайным оговоркам и сопоставлению цифр восстанавливается то, что немецкое командование пыталось скрыть фальсификации отчетов. Цитата. В марте 1943 года группа армий Юг, бывшая группа армии Дон, имела на 700-километровом фронте от Азовского моря до района севернее Харькова 32 дивизии. Противник же имел на этом фронте, включая и резервы,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 Но с учетом полосы севернее Харькова вплоть до Убаяни составило 746 57 человек в 71,5 с половиной расчетной дивизии противника 662 200 человек в 32,5 с половиной расчетной дивизии. В марте соотношение сил еще более изменилось в пользу немцев. Присчитаться при определении количества расчетных вражеских соединений в пять раз нельзя.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 Было обнаружено, что он на протяжении километров в длину, шириной в 4 метра, глубиной в 2 метра, был переполнен трупами женщин, детей, стариков и подростков. Возле рва были замерзшие лужи крови. Там же валялись детские шапочки, игрушки, ленточки, оторванные пуговицы, перчатки, бутылочки с сосками, ботиночки, галоши вместе с обрубками рук и ног и других частей тела. Все это было забрызгано кровью и мозгами. Конец цитаты. Страшный вид Багировского рва вскоре после освобождения города запечатлел фотокорреспондент Дмитрий Бальтерманц. Здесь подразделение зондеркоманды 10-Б занималось проведением в жизнь окончательного решения о полном уничтожении евреев. По свидетельствам очевидцев, было собрано по городу и отвезено на расстрел около семи тысяч человек по немецким документам, всего половиной тысячи. Впрочем, расстреливали не только евреев. Уже после высадки советских войск на полуострове в поселках Старый Карантин и камыш Брун было схвачено и расстреляно не менее 273 мужчин призывного возраста, а при оставлении Керчи расстреляны все заключенные, оставшиеся в городской тюрьме. Около 300 человек. Согласно донесению, направленному в конце декабря в Берлин командованием действующей в полосе 11-й армии Аинзатц-группы Д, Симферополь, Евпатория, Алушта, Корсубазар, Керчь, Феодосия и другие районы Западного Крыма уже были освобождены от евреев. 16 ноября по 15 декабря 1941 года Аинзатц-группой Д в Крыму было расстреляно. 18 936 человек. Из них 17 646 евреев, 2504 крымчака, 842 цыгана и 212 коммунистов и партизан. А всего на этот момент с июля 1941 года в зоне ответственности 11-й армии Айнзацгруппой был казнен в общей сложности семьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят один человек защитник манштейна на гамбургском процессе доктор сэр паджет видный деятель британской лейбористской партии впоследствии писал по этому поводу цитата обвинение манштейна в том что он принимал активное участие в этих убийствах развалилось после свидетельских их показаний сд следующим вопросом было что действительно знала армия Я не думаю, чтобы обвинение всерьез придерживалось своего предположения о том, что армия с самого начала знала о приказе СД об уничтожении. Все доказательства говорят, что это скрывалось от армии». Конец цитаты. Нет, доктор Паджет, либорист и адвокат не пытался доказать суду, что армия вообще ничего не знала про массовые казни. Однако, со слухами дело обстоит так, чем выше твой чин тем меньше слухов до тебя доходит, поэтому защитник заявлял, цитата, «Мы сумели подтвердить, что Манштейн никогда не читал ни одного письменного сообщения, в котором бы говорилось о том, чем, собственно, занимается СД. Оставшиеся в Симферополе отделы штаба знали не все, но они, без сомнения, знали достаточно. Но соответствующие офицеры пришли к решению, что сообщения Манштейну не помогут евреям, Зато лишат их самих их главнокомандующего и создадут угрозу для положения армии, поэтому они оставили свои знания при себе. Конец цитаты. Вот так просто. Наивный командующий ничего не знал. А штабные офицеры, зная его чуткое сердце, решили его не расстраивать. Очевидно, лорд Паджет был тоже джентльменом. Заметим, что уже в Нюрнберге было выявлено существование договоренности между СД и армией относительно разграничения сфер влияния. В середине мая 1941 года на переговорах генерал-квартирмейстера генерального штаба ОКХ Вагнера с неизвестным бригадером-фюрером СС Мюллером было установлено, что в зоне боевых действий агентсатс-группы и агентсатс-команды СД будут находиться в полном тактически оперативном и административном подчинении командующих воинскими соединениями. Крым являлся такой зоной. То есть Айнзацгруппа D вместе со своим руководителем, начальником третьего управления РСХА, группенфюрером СС Отто Алендорфом, находилась в прямом подчинении Манштейна. Сам же Алендорф официально занимал должность уполномоченного начальника полиции безопасности ИСД при командовании 11-й армии. Трудно представить, чтобы командующий армии не знал, что при его штабе имеется такая штатная единица. Однако сохранились бумаги, несущие на себе подпись Манштейна. Например, приказ командующего 11-й армии номер 2379-41 от 20 ноября 1941 года, разъясняющие отношение к партизанам евреев, а в нем следующие строки, цитата «Солдат должен понимать необходимость жестоко покарать евреев, этих духовных носителей большевистского террора и еще в зародыше подавлять все восстания, возбудителями которых в большинстве случаев оказываются евреи». Конец цитаты. Впрочем, заметим, что в одном месте своих мемуаров Манштейн выражается почти так же. Цитата. За несколько дней до начала наступления мы получили приказ ОКВ, который позже стал известен под названием «Приказ о комиссарах». Суть его заключалась в том, что в нем предписывался немедленный расстрел всех попавших в плен политических комиссаров Красной Армии, носителей большевистской идеологии. С точки зрения международного права, политические комиссары вряд ли могли пользоваться привилегиями, распространяющимися на военнослужащих. Они, конечно, не были солдатами. Комиссары были как раз теми людьми, которые в первую очередь ввели те методы ведения войны и обращения с военнопленными, которые находились в явном противоречии с положениями Гаагской конвенции о ведении сухопутной войны. Конец цитаты. После этого заявления, особенно в сопоставлении с предыдущим, трудно поверить, что Манштейн во всеуслышание отказался выполнять приказ о комиссарах, а все его начальники и подчиненные его дружно поддержали, тем более, что дальше он и сам признает. Цитата. «Небольшое число комиссаров, которые, несмотря на это, были расстреляны, не были взяты в плен в бою, а схвачены в тылу как руководители или организаторы партизан». С ними обращались по этому согласно военному праву. Конец цитаты. Знакомая лексика, не правда ли? Еще в зародыше подавлять все восстания, возбудителями которых в большинстве случаев оказываются евреи. Также обращает на себя внимание деталь: не были взяты в плен в бою, то есть речь идет не об участниках боевых действий, а о сопротивляющихся нацистскому режиму. Ну а про алендорфа Манштейн прекрасно знал, знал и брезговал. Брезговал, но отдавал приказы. Как показал алендорф на Нюрнбергском процессе, цитата, «В Николаеве был получен приказ 11-й армии, касавшийся того, что ликвидация должна проводиться только на расстоянии не менее 200 километров от штаб-квартиры главнокомандующего». Конец цитаты. «Брезговал, но поторапливал с работой». Еще цитата. В Симферополе со стороны армии было дано распоряжение соответствующим оперативным командам, касающиеся ускорения ликвидации. Причем обосновывалось это тем, что в этой области свирепствовал голод и не хватало жилищ». Конец цитаты. Правда, армейские подразделения в экзекуциях, как правило, не участвовали. Для грязной работы хватало коллаборационистов, либо энтузиастов из столовых частей. Но как в Николаеве, так и в Симферополе от времени до времени присутствовал представитель от командования армии. Присутствовал как зритель. А далее в протоколе допроса Алендорфа Нюрнбергским трибуналом идет самое интересное. Цитата. Полковник Эймен, Что потом происходило с золотом и серебром, которое снималось с жертв Алендорф? Как я уже говорил, это передавалось в Берлин, в Министерство финансов. Полковник Эймин. Откуда вы это знаете? алендорф Я помню, что в Симферополе это делалось таким образом. Полковник Эймин. Что происходило с часами, которые снимались жертв? алендорф Часы по требованию армии поступали в распоряжение фронта. Конец цитаты. Я джентльмен. Общение соединзат с командами джентльмены брезговали, а вот снятыми с расстрелянных евреев часами нет. Сотрудникам СД руки не подавали однако услугами их при необходимости пользовались и даже просили ускорить ликвидацию, дабы освободить для себя жилье. Эта деталь смотрится весьма символично. Таким вот образом нацистская империя с ее стремлением к расширению жизненного пространства, как в капле воды отразилась в своей армии и в своих полководцах. А что до их показного чистоплюйства, так ведь и великий фюрер германской нации тоже был вегетарианцем. Впрочем, в Крыму отличились не только анжадс-команды. В ноябре и декабре 1941 года в Евпатории, по немецким данным, было убито 650 евреев, 150 крымчаков, а также около 120 просто заложников из числа местного населения. А после неудачной высадки советского десанта 7 января 1942 года. За помощь десантникам в городе было расстреляно по немецким отчетным данным 1306 человек. Это уже были не евреи и расстреливали их, не айнзац команды, а армейские части из тех, что оказались под рукой у командования армии и были брошены на отражение десанта. Падение Севастополя стало звездным часом Эриха фон Манштейна, урожденного фон Левинский, и вот чем ознаменовался этот час. Антонюк краснофлотец из 8 бригады морской пехоты. Цитата. «Нас построили и погнали по четыре в ряд. Все рваные, грязные. Немцы стреляют, бьют прикладами, стреляют то вверх, то в кого-либо, то по колонне. Когда вывели на Ялтинскую дорогу, то не доходя до Сапун-горы, навстречу шла колонна танков. Они не свернули. А нас фрицы тоже не повернули вправо. Тех, кто пытался выбежать из колонны, немцы расстреливали из автоматов. Так с головы и до хвоста колонны одну шеренгу танки и задавили гусеницами. Нас не останавливали. Танки тоже все время шли. Многие бросались бежать, но были расстреляны. Конец цитаты. Тарасенко, жительница города Севастополя. В 1942 году ей было 14 лет. Цитата. Озверевшие долгим сопротивлением немцы выхватывали из колонны моряков и стреляли их в упор. Наши бойцы то в одном, то в другом месте дрались с немцами конвоирами. Когда мы вышли на шоссе, я была потрясена, увидев, как огромные машины наезжали на пленных. И когда проехали, то люди были расплющены, как лягушки на асфальте». Конец цитаты. мароренко Лукашевская. Военфельдшер 3-го батальона, 287-го стрелкового полка 25-й Чапаевской дивизии. Цитата. «Гнала вместе с нашими ранеными по дороге на Эккерман босиком. Били и расстреливали обессиленных. Тяжелораненых мы волокли на себе. В Инкермане, за колючей проволокой река Черная. Кто кинулся попить, умыться, там и остался. Всех забросали гранатами». Конец цитаты. Утин, краснофлотец. Цитата. «Немцы в черной форме с засученными рукавами, верзилы с пьяными мордами из колонны выхватывали пленных, И в пяти-шести шагах стреляли в затылок им. Пока дошли до быхчисарая и половины не осталось от колонны. Конец цитаты. Янченко – краснофлотец-радист из учебного отряда Черноморского флота. Цитата. 4 июля попал в плен. По дороге нас конвоировали предатели из татар. Они били дубинками медперсонал. После тюрьмы в Севастополе нас конвоировали через Бельбекскую долину, которая была заминирована. Там очень много погибло наших красноармейцев и краснофлотцев. В Бахчисарайском лагере набили нас, яблоку некуда упасть. Через три дня погнали в Симферополь. Сопровождали нас не только немцы, но и предатели из крымских татар. Видел один раз, как татарин отрубил голову краснофлотцу. Конец цитаты. Лейтенант Михайлик, командир истребительного батальона из 20-й авиабазы ВВС Черноморского флота. Цитата. Нам объявили, что раненым, которые могут идти, разрешается идти в общей колонне. Но если кто отстанет, то будет расстрелян. Так оно и было на всем пути до Бельбека. На Бельбеке немец-переводчик объявил, чтобы комиссары и политруки вышли в указанное место. Затем вызвали командиров. А в это время предатели из крымских татар ходили между пленными и выискивали названных людей. Если кого находили, то сразу уводили и еще человек пятнадцать-двадцать рядом лежавших. Конец цитаты. Как там уверял нас отставной генерал-фельдмаршал, мое мнение разделялось почти во всех соединениях сухопутных сил и в одиннадцатой армии приказ о комиссарах не выполнялся, а у поворота от казачьей бухты на тридцать пятую батарею ныне поставлен памятник с надписью на двух языках. Русским и немцам, погибшим здесь, 1942 и в 1944, тем, кто был здесь расстрелян и тем, кто расстреливал. На Гамбургском процессе, начавшемся 24 августа 1949 года, бывший генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн был обвинен в военных преступлениях по 17 пунктам. Поскольку большинство военной карьеры Манштейна прошло на Востоке, У не оказалось достаточно материала о деятельности Вермахта на территории. Почему не были привлечены консультанты из Советского Союза? В общем, понятно, но странно, что при этом не использовались даже материалы Нюрнбергского процесса. Возможно, суду заранее было дано указание не подводить Манштейна под виселицу. Тем более, что главным адвокатом был доктор Паджет. Один из видных деятелей, правящей партии лейбористов, впоследствии получивший от королевы титул лорда. Защите удалось отвести общие обвинения. Выполнение приказа комиссаров и приказа об особой подсудности в зоне Барбаросса, участие в истреблении евреев воинзацгруппами и в соучастии при угоне людей в Германию. Но в итоге Манштейна все-таки удалось обвинить в умышленном и неосторожном попустительстве уничтожению евреев в зоне его ответственности. Из воспоминаний «Ивановый холодняк» Цитата «На выходе на берег в Херсонесской бухте вокруг стояли немецкие автоматчики. Некоторые немцы были фотоаппаратами и фотографировали нас. Всех обыскали и забрали ценные вещи. Приказали, где сесть мужчинам и женщинам. Выходили долго». Подошел немецкий офицер с переводчиком и приказал «Комиссарам, командирам, юдам встать. Сначала никто не поднимался, потом после третьего раза поднялся один, потом другой. А потом поднялись вдруг все. Немец разругался и ушел». Конец цитаты. Конкретное обвинение о защите также опровергнуть не удалось. Генерал-фельдмаршал был осужден за жестокое обращение с военнопленными в его армии вследствие чего многие пленные умерли и были застрелены либо переданы службам безопасности СС и ими убиты. За санкционирование использования военнопленных на запрещенных и опасных работах. Защита квалифицировала это как «использование военнопленных для саперных работ». Фактически это было разминирование с помощью военнопленных. Адвокаты попытались доказать, что на территории, занятой фельдмаршалом, на них назначались только добровольцы, либо люди, знавшие саперное дело, а также те, кто был знаком с использованием минноискателей. Но доказательства выглядели столь смехотворно, что даже благожелательный к фельдмаршалу суд в них не поверил. Как подобное выглядело на практике, описал в своих воспоминаниях старшина второй статьи. Алексеенко из 279-го отдельного батальона связи 109-й стрелковой дивизии, который в числе 200 военнопленных был взят на разминирование в районе Мекензиевых гор. Цитата. После такого разминирования, когда шеренга по 100 человек с расстоянием между человеком в один или полтора метра с палками-щупами в руках, шла по минному полю, а сзади вторая такая шеренга, то в живых оставалось человек 16 получивших ранения при взрыве мин, пристреливали. Конец цитаты. От обвинения в расстрелах заложников также отвертеться не удалось, поскольку обвинение предъявило соответствующий приказ, расклеенный по Симферополю, и свидетельство его выполнения. Защита попыталась доказать, что приказ был подписан комендантом Симферополя и командующий армией за него ответственности не несет. Но заложники расстреливались в соответствии с распоряжением об особой подсудности в зоне Барбаросса, а чуть раньше адвокаты уже доказали, что этот приказ Манштейном в 11-й армии был отменен. Получилось неловко, и доктор Паджет был вынужден отступиться, чтобы не заострять внимание на своем конфузе. Тем более, что попутно всплыли и подробности массовых расстрелов жителей в евпатории после разгрома десанта в январе 1942 года. Было признано обвинение в том, что командующий 11-й армией допустил исполнение приказа главного командования ОКХ от 25 июля 1941 года, по которому красноармейцы, не сдавшиеся добровольно в плен, а выходящие из окружения в штатской одежде, расстреливались как партизаны. Западно-германский историк Кристиан Штрайт, признавал, что отношение к пленным, спровоцированное этими приказами командования сухопутных сил, получило такое развитие, которое уже не удалось изменить никакими последующими приказами общевойсковых командиров. Кроме того, Манштейн был обвинен в мобилизации мирных граждан на принудительные работы, хотя защита заявила, что это были единичные случаи, и в выполнении приказа о выжженной земле хотя защита пыталась доказать, что это делали все. В итоге, 19 декабря 1949 года суд приговорил Манштейна к 18 годам заключения, без зачета времени, уже проведенного в плену. А уже 11 января 1950 года Бэзил Генри Лиделгард поместил на страницах Тайм свое письмо с возмущением итогами процесса, завершавшиеся словами. Цитата. «Я достаточно хорошо изучил военную историю, чтобы знать, что немногие из людей, которые провели свои армии сквозь жестокие сражения, смогли выдержать такую проверку своих действий и слов, как Манштейн». Конец цитаты. Но ведь он джентльмен. При таком отношении общественности было ясно, что долго генерал фельдмаршал не просидит. 7 мая 1953 года он был освобожден из тюрьмы по состоянию здоровья. Не проведя в ней и четырех лет, умер Эрих фон Левинский-Манштейн в Иршенхаузене 12 июня 1973 года. Что бы ни было написано на его могиле, вряд ли он будет покоиться с миром.